«Приходится идти в обход», — прошептал Нордек Гилу. И он продолжил путь. Факел освещал унылые серые своды, отражался рыжими пятнами в лужах и струйках влаги, сбегавших по каменным стенам. Туннель разветвился, и вскоре Гил с Астрот уже не понимали, где они идут. Но Нордек уверенно следовал вперед. «Уже скоро, чувствуете?» Нордек повернул в очередное ответвление. «Еще бы не чувствовать! Да здесь воняет, командир!» Усатый чихнул. Гулкое эхо разнесло его чих по туннелям. «Барн!» — Нордек показал воину увесистый кулак. «Тише! Ты хочешь, чтобы инквизиторы обнаружили нас раньше, чем следует? Я этих душегубов не боюсь!» и поглаживая рукоять меча, отозвался Барн. «Одно наказание с ним», — прошептал Нордек. «Но такого мечника, как он, еще поискать». Зловонный туннель, по которому они шли, окончился тупиком. Нордек тихо выругался, освещая пол под ногами. Он весь был залит водой. «Подержи-ка, Кагил. — Нордек передал юноше факел. Нагнулся. Пошарил рукой под водой. «То-то кто-то удивится ливню сверху», — пробурчал Нордек, схватился за найденную скобу и рванул люк на себя. Вода хлынула вниз в очередной туннель. Нордек обнажил меч, постоял, прислушиваясь, потом забрал у Гила факел, посветил. Однако в лазу было по-прежнему темно и тихо. Не нравится мне все это. Но другого пути нет. Нордек поставил ногу на перекладину лестницы и полез вниз. — А может, просто постучим к ним в парадную дверь? — спросил Барн, оттеснив Гила и Астерот, и склонился над лазом. — В другой раз, Барн. вы уж простите но сейчас я не могу пропустить даму впереди себя произнес усатый и нырнул в лаз. вслед за барном полез гил все тихо послышался шепот Нордека снизу за гилом спустилась астрот и остальные стражники свет факела Нордека освещал небольшую камеру где все с трудом уместились под ногами хрустнули кости скелетов и астрот невольно прижалась к гилу Юноша почувствовал смущение и одновременно и гордость от того, что Астрот считает его своим защитником. «Давай, Барн!» Усатый воин вставил в замок стилет, повернул, выдернул. Замок щелкнул, и железная решетка распахнулась с мерзким скрежетом. Нордек уже не стал больше ничего говорить и шагнул в коридор. Осторожно, с обнаженными мечами они прошли его насквозь. «Здесь нет ни одной живой души!» Ужаснулась Астрот в тревоге, вглядываясь в камеры. «Может, и хорошо, что нет», — мрачно обронил Гил. «Лучше смерть, чем такая неволя». Отряд остановился. Нордек поднял факел, и перед их взорами возникла огромная железная дверь. Ручкой двери служило большое кольцо, зажатое в пасти льва. Меж зубов его находилась замочная скважина. Вокруг головы квадратом располагались металлические шипы. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — прочитал Барн надпись на двери. «Нет, кем они себя вообразили?» Он сунул стилет в скважину, но его манипуляции никаких результатов не дали. «Тут придется действительно постучать». Барн глянул на Нордика, тот кивнул. И усатый стражник со всего маха грохнул кольцом о дверь. Гул пробежал по коридору, отразившись от стен неясным эхом. И вдруг из-за двери до них донесся крик. «Белгор!» — заорал Нордек, на этот раз и сам позабыв о всякой осторожности. «А ну-ка, молодцы, навались!» Воины обрушились на неприступную дверь, словно мощный таран. «Осторожно, шипы!» — воскликнула Астерат, но воины так увлеклись, что забыли об этой опасности, всем своим весом наваливаясь на створки. И дверь, железная, ощерившаяся львиной пастью, усеянная шипами, вдруг поддалась, прогнулась под живой человеческой силой и вместе с петлями была вырвана из стены. Тяжелая створка упала в тускло освещенную красноватым пламенем угасавшего камина комнату, и путники замерли на месте пораженные. Кольцо нежити сомкнулось вокруг Белгора. Мертвецы тянули к нему костлявые руки. Пустые зеницы черепов сияли едва заметным голубоватым светом. Однако ближе они не подходили, за исключением одной — Темная эльфийка оказалась в шаге от капитана, и у него все похолодело внутри. Сердце сжалось, но не было той знакомой боли, которую он ожидал почувствовать. Да и эльфийка вдруг замерла, словно засомневавшись. «Кто излечил тебя, воин?» — прошепела она. «Ты его знаешь, это Ирин. Мир тесен, не так ли?» Ты даже не представляешь, насколько. Но ты думаешь, что тебя с ним свел случай? Ты заблуждаешься, воин. Всесильная морти спасла меня, чтобы я нанесла тебе неизлечимую рану, которая бы заставила бы тебя вернуться в столицу. Ирин только ждал этого момента. Значит, он прибыл в империю не из альянса, а из Алкмара, перебравшись через торговое море. Но почему я? Нужен был непростой воин. А у тебя еще и оказались связи с дворцовой стражей. С тех пор, как я ранила тебя, ты был для него как север для намагниченной иголки. Только зачем он все же излечил тебя? Видимо, ему было все равно, со мной или без меня пробираться в столицу. Последнее он осуществил без труда. Нет, что-то нарушило его планы». Прошипела эльфийка и нахмурилась И тут кто-то грохнул чем-то тяжелым в дверь с внешней стороны Нежить обернулась ко входу Но эльфийка поднесла смертоносная жало клинка к шее воина. И Белгор закричал изо всех сил, призывая на помощь. Ему вдруг показалось, что за дверью кроется спасение. И за дверью ответили, издав боевой клич имперцев. В дверь вновь грохнули, но с такой силой, словно в нее било несколько титанов. Эльфийка медлила с ударом, глядя на дверь. «Не пробьются», — с грустью подумал Белгор. Но удары продолжались. Дверь вдруг прогнулась, сорвалась с петель, и, придавив двух живых мертвецов, грохнулась озимь. Белгор вгляделся и увидел знакомые лица Нордека, Гила и Астерат. Воины, на миг замешкавшиеся на пороге пыточной при виде нежити, ринулись внутрь. И жара в комнате от битвы прибавилось Нордекс Лету разрубил одного некроманта Отразил удар второго и развалил его мечом на куски Барну достался третий Гил занялся одним из скелетов, выбравшимся из-под двери Правая костяная рука у скелета отсутствовала И он бился левой Второй скелет так и остался лежать под тяжелой дверью Остальным четырем стражникам достались три оживших мертвеца и лич И могучие воины быстро одолели нежить, всех кроме одной. Эльфийка замерла с клинком у горла Белгора. «Сдавайся, нежить, у тебя нет никаких шансов», заговорил Нордек и направил на нее свой меч. Астаред, стоявшая в стороне, во все глаза смотрела на эльфийку. «Нет, не надо, Нордек, я... Мне надо поговорить с ней!» Астаред приблизилась к нежити. «Делиан, ты не должна этого делать!» «Откуда ты знаешь мое имя? Ирин рассказывал о тебе. На суровом лице эльфийки появилось выражение крайнего удивления. Он рассказал, что хочет спасти тебя. Но как ты оказалась здесь?» «Повелительница послала», — хрипло ответила эльфийка. «Она не могла ведь не знать, куда посылала тебя, на верную погибель. Зачем ей это?» «Потому что она уже получила, что хотела. Ирин всей душой принадлежит ей. Теперь она может уничтожить тебя. Он не оставит своего служения Мортис». «Этого не может быть. Я всегда нужна была ей». «А ты подумай хорошо. А еще лучше найди Ирина и расспроси его». «Я...» Не могу покинуть это место. Мне приказано охранять этого человека. Охранять, но не убить. Нет, я должна его убить, если охрана провалится, или же дождаться, пока не вернется тот, кто призвал нас сюда». «Вас сюда призвали?» — воскликнул Нордек. «Так вот, какие знакомства нынче завели инквизиторы. Кто призвал тебя?» «Человек в синей сутане». Фре! «А кольцо, призывающее нечисть, ему мог дать только Ирин», прошептала Астерет. «Мог ли он знать, что с помощью кольца призовут тебя?» «Нет, это невозможно». «Так нам что же, ждать теперь Ферре, что ли?» подивился барн, пробуя меч на остроту. «Может, попробовать убить ее?» «Ее нельзя убивать», — воскликнула Астерет. «Почему?» — удивился барн. «Астерат провидится», — ответил Белгор. «Ты что-то еще видела?» Астрад кивнула. «Делиан», — заговорил Белгор, — «моя жизнь уже была в твоих руках. Считай, что она принадлежит тебе. Я лишь прошу, чтобы ты забрала ее позже, когда я выполню свой долг». «Не делай этого, учитель!» — воскликнул Гил. «Согласна ли ты на такой уговор?» «Да», — сказала Делиан и вонзила клинок ему под ключицу. «Ты вновь помечен, воин!» И прежде чем на нее успели наброситься гил Нордек и его воины, она исчезла, растворилась в воздухе. «Белгор!» — вскричал Нордек и подхватил бесчувственного друга своими могучими руками. «Цепи!» Барн выбил заклепки из кандалов, Нордек подхватил друга своими могучими руками и не дал ему упасть. «Он жив!» — Астерот коснулась воина. «Все, пора уносить ноги!» Они поспешили прочь из ужасной комнаты. Астерот обернулась на пороге, окинула взором набор отвратительных инструментов. А потом прошептала заклятие. Молния ударила в камин, оттуда вырвалось пламя, пожирая и плавя орудия пыток. «Живей, живей!» — поторапливал Нордек. «Мы и так много времени потеряли!» Они почти добежали до конца коридора, когда увидели спускавшихся по лестнице инквизиторов. Вновь завязался бой. Гил вцепился в одного из слуг инквизиции, занес над ним меч, но тот вырвался и, оставив в руках юноши кусок бордовой султаны, помчался вверх по лестнице. «Сбежал!» — воскликнул Барн и сплюнул. «Начальник, вот теперь точно надо убираться! Это был мездор, правая рука Ферре!» Они с трудом подняли Белгора и побежали по туннелю. Теперь Нордек вел их другим путем. Еще несколько длинных коридоров, подъемов и спусков, и они выбрались из пещерки в небольшом леске за пределами столицы. Белгора бережно положили на траву. Астрот склонилась над ним, достала флакончик, капнула несколько капель в рот воина. Лицо Белгора исказило гримаса боли. Он открыл глаза. Увидев над собой чистое небо, он слабо улыбнулся. «Вырвались все же». «Конечно, вырвались», но — Нордек склонился над другом. «Или ты думал, что я брошу тебя у этих стервятников? Как твоя рана?» «Боль отступила, и, пожалуй, я даже смогу идти». Белгор приподнялся, сел, держась за рану. Потом, поддерживаемый Нордеком, поднялся. «Уверен?» «Да, спасибо, друг». Белгор хлопнул по могучему плечу Нордыка, обвел окружающих взглядом. «Спасибо вам, друзья. Что ж, нам надо спешить. Нордек устремился вперед. Пока инквизиторы не опомнились, и отойти от столицы подальше. А вот и Верден с нашим товарищем». В стороне от дороги под тенистым деревом их ожидали стражник и маг. На лице молодого воина мелькнула улыбка, когда он увидел командира и своих друзей. А вот старый маг-элементалист в коричневой мантии и островерхой шляпе недовольно нахмурился. Нордек Наскара рассказал воинам и магу об инквизиторе, связавшемся с нежитью, и об опасности грозящей спасительнице Инуэль. И вскоре небольшой отряд быстрым шагом направился по следу отряда Ламберта, все больше удаляясь от ставшей такой опасной столицы империи.